Глава двадцать восьмая. Айзек скалистый. Прыгну со скалы. Тролли не ожидали нападения. Выставленное имя охраны и магические барьеры были направлены лишь на предотвращение единичного драконьего вторжения, а не Орочьего. Они ждали меня. Меня и Боливара. Они подготовлены отряды обитателей Орды. Да, открывшиеся порталы и наше слаженное перемещение — стало настоящим сюрпризом для обитателей пещер. Мы действовали чётко, быстро и уверенно. Ни я, ни даже его величество не пытались перетянуть на себя руководство. Вождь знал, что делал. Он руководствовался не только чутьём, своей магией, но и чем-то недоступным для нас с боливаром. Возможно, его вели духи, кто знает. Меня волновало лишь одно — Станислава. Чем глубже мы пробирались в недру гор, тем четче мой дракон улавливал ее след. Поначалу едва ощутимый, еле уловимый, но с каждым новым поворотом он становился все более осязаемым. «Иди», — отпустил меня боливар. Как и я, он шел по следу своей истиной, и на очередной развилке наши пути разошлись. «Что ж, мы справимся. По-другому просто быть не может». Пробежав несколько коридоров, я оказался в небольшой комнатушке. Запах Станиславы был повсюду. А сама девушка, кажется, мирно спала, понятия не имея о том, какая битва сейчас происходит за стенами этого помещения. «Стася!» — прошептал я, подходя к лежбищу и осторожно отбрасывая в сторону покрывала. И не смог сдержать гневного рыка. Станиславы здесь не было, только её одежда. Я не хотел думать, кто её раздел. Отгонял от себя мысли, для чего это было сделано. Главным было найти её. Немедленно. Практически полностью пробудив дракона, я начал считывать обстановку. Следов Станиславы было много. В этой комнате у стола, у стула. Подняв голову, я заметил её запах в воздушном проходе. «А туда ты зачем полезла?» — прорычал я, подходя ближе, и шумом втянул воздух. «Аскольд». Он тоже был здесь. Любопытно. Я не ощущал ауру его дракона, только металлический запах, оседающий горьким привкусом на языке. Антимагический ошейник. Что ж, главное, что его высочество жив, а с этой игрушкой разберёмся, но позже. Я чувствовал биение её сердца. Ощущал смятение и растерянность. Это хорошо. Ни боли, ни страха. вот только замер перед очередным поворотом, услышав за ним голос своей пары. «Бабушка, как ты здесь оказалась? Ой, Стася, лучше и не спрашивай». «Молчать», — голос Тайруса заставил моего дракона зашипеть. «Айзек, друг мой, присоединишься к нам? Или будешь прятаться как мышь?» «Какое интересное сравнение», — рыкнул я, выходя в полукруглую залу со множеством развилок. «Да еще и из уст крысеныша». Станислава, найдя взглядом свою истинную, Я удостоверился в том, что она в порядке. Ранений не было. Это радовало. Внешний вид немного удручал своей излишней оголённостью. Впрочем, сейчас было не место и не время для ревности. Я потом всё объясню. Прочитав что-то по моему взгляду, Станислава смутилась, прячась за стоящего рядом Аскольда. «Ты не мог бы дать мне рубашку?» «Отличная идея!» Так же тихо отозвался принц. «Вот только я шевелиться...» «Опасаюсь». Да не тронет он тебя, заверила его Станислава. Я ему всё объясню чуть позже. Я не Айзака опасаюсь, Тася, начал пояснять принц, едва заметно качнув головой в сторону Тайруса. Он на нас сеть направил. Выберемся, пожалуй, плечами Станислава, или Айзак нас вытащит. Я понимал, что моя истинная не видит того, о чём ей говорит Оскольд. Не видит магию, не может оценить опасность. И всё по моей вине. «Обещаю, моя милая леди, что это последний раз, когда тебе что-то грозит. Клянусь, больше никогда тебя не коснется подобная грязь дворцовых интриг. Я выполню данное слово, чего бы мне это ни стоило». «Отпусти их», — приказал я, услышав в ответ от Тайруса громкий издевательский смешок. «С удовольствием», — протянул он в ответ. «Сразу после того, как Боливар отрекается от трона. А ты присягнешь на верность». «Тебе?» — настал мой черёд изображать подобие улыбки. Я пытался прицелиться для удара, но боялся, что Тайрус успеет выпустить сеть. А это мгновенная смерть для тех, над кем она занесена. Этого я допустить не мог. «Первородные драконы с тобой, конечно же, не мне», — вновь рассмеялся Тайрус. «Не спорю, из меня вышел бы лучший правитель, чем этот». Он брезгливо указал рукой в сторону оскольда но мне это не интересно. Не интересно? переспросил я. Тогда для чего ты это делаешь? Ради справедливости, закричал Тайрус, но спустя секунду взял себя в руки, понизив тон голоса. Боливар недостоин трона. Его поступки омерзительны. Ты знаешь, что он сделал? Резко обернувшись на Скольда, Тайрус направился к нему. Со мной, с твоей матерью, с Милорой. «Кто он такой, чтобы решать за других? Кто дал ему право?» «Он король», — совершенно спокойно дозвался оскольд с достоинством выдержав всё, что кричал ему в лицо Тайрус. «И матушку мою прошу не трогать. Её души давно забрали первородные — прошипел Тайрус. «Ты ничего не знаешь. Ничего». «Кто из них двоих был глупцом? Вопрос спорный». Погрузившись в свои воспоминания и рассказывая Скольду о причинах того, по которой мы все сейчас оказались здесь, Тайрус отвлёкся. Не спорю, его история могла бы показаться мне печальной, возможно, даже немного романтичной, если бы не опасность, что грозила моей паре. Именно поэтому, пока оппонент был занят, я осторожно, по крупицам, начал распутывать магическую сеть. Действовать топорно было нельзя. Он бы заметил, даже несмотря на погруженность в воспоминания. Все было до ужаса прозаично. Любовь, невеста, которая была обещана королю, Милора. Родная тетка леди Леоры, что попортила Станиславе, немало крови во время отбора. «Яблочко от яблони», как однажды сказала леди Макаровна. Очень удачное сравнение. Разумеется, между ничем не примечательным Тайрусом и королем леди Милора выбрала второго, точнее его корона Вот только она и подумать не могла, что буквально через месяц после помолвки Боливар встретит свою истинную. «Тайра!» — с ненавистью прорычал мужчина, от злости сжав кулаки на руках. «Никто!» «Но именно из-за неё Боливар совершил непростительную глупость!» «Думаешь, твоя матушка скончалась при родах?» «Враньё!» «Твой отец сослал мою бедную Милору в самую отдалённую часть королевства!» и все эти годы держал её в заточении. Чтобы никто, ни единая душа не узнала о том, что его истинная жива. И не просто жива, а ещё родила ему наследника. Но мы узнали. Я узнал. И настал час. Ты прав, час настал. Разрушив сеть, я кинулся к Тайрусу и схватил его. «Ах ты! Прости меня!» Едва слышно прошептал я, найдя взглядом Станиславу. За секунду до того, как в зал вбежали орки. «Скалистый!» — скомандовал вождь, громко ударив своим жезлом об каменный пол. В эту же секунду одна из стен пошла трещинами, рушась прямо на глазах и открывая выход наружу. То, что надо. Оборот с Тайрусом мы начали одновременно, буквально прыгая в открывшийся проход».